Глава 14. Новый боец. Архидиакон вернулся домой только перед самым обедом, и мистеру Хардингу не удалось поговорить с ним до этой церемонии. Доктор Грантли был, по-видимому, в превосходном настроении и приветствовал тестя с той шутливой торжественностью, которая обычно означала, что всё идёт так, как ему хочется. Всё устроено, дорогая, сообщил он жене, когда мыл руки в туалетной, а она по обыкновению слушала его, сидя в спальне. Эирбин согласился взять приход. Он приедет на той неделе. И архидиакон принялся растирать руки и лицо с энергией, означавшей, что приезд Эирбина был большой победой. Он приедет к нам в Пламстед? спросила жена. Он обещал погостить у нас месяц, пока будет знакомиться со своим приходом. Эйрбин, тебе понравится. Он джентльмен во всех отношениях и приятнейший собеседник. Он ведь большой чудак. Ну, у него есть свои странности, но ничего, что могло бы показаться тебе неприятным. Во всём Оксфорде нет другого столь стойкого защитника церкви. Право не знаю, что бы мы без него делали. Я очень рад, что он будет возле меня, и если кто-нибудь может осадить Слоупа, так это Эйрбин. Преподобный Фрэнсис Эйрбин был профессором колледжа Лазаря, любимым учеником великого Гвинна и таким приверженцем высокой церкви, что когда-то чуть было не упал в католический омут. Это был поэт, полемист, всеобщий любимец в Оксфорде, красноречивый проповедник. остроумный, чудаковатый, насмешливый, энергичный, добросовестный человек, и как гордо объявил архидиакон, джентльмен во всех отношениях. В дальнейшем мы познакомимся с ним поближе, а пока следует лишь добавить, что доктор Грантли только что предложил ему приход святого Йолда, которым он распоряжался как архидиакон. Этот приход лежит у самых границ Барчестера. В него входит даже часть нового предместья, а от городских ворот до его хорошенькой церквушки и дома священника меньше мили. Приход святого Йолда приносит не больше трехсот-четырехсот фунтов в год и обычно давался священнику, состоявшему при соборном хоре. Но когда эта вакансия открылась теперь, Архидиакон решил, что ему следует усилить свою партию каким-нибудь столпом, если, конечно, он и столб согласится стать священником бедного прихода. Он обсудил это дело со своими собратьями неискательно, как человек, желающий использовать данные ему полномочия для собственной выгоды или выгоды своих близких, но как тот Кто знает, что от правильного распоряжения веренным ему имуществом во многом зависит благополучие церкви. Он назвал им мистера Эербина так, словно решение зависело от них, и они единодушно признали, что лучшего выбора сделать нельзя, если, конечно, мистер Эербин согласится. Если мистер Эербин согласится, в том-то и заключалась трудность. Мистер Эрбен был видной фигурой, во всяком случае в церковных сферах. Правда, он не был богат, так как не имел иных доходов, кроме своего профессорского жалования. Но он и не стремился к богатству, будучи, разумеется, холост. Почти всё своё время он посвящал участию в печатных и устных дебатах относительно прав и деятельности церкви, к которой он принадлежал. Архидиакон оборянял её земные сокровища, а мистер Эйрбин духовные, причём оба заботились не столько о собственном благе, сколько о благе других. Вот почему было сомнительно, что мистер Эйрбин согласится стать священником прихода Святого Йолда, и доктор Грант ли сам поехал в Оксфорд. Вместе с доктором Гвинном он убедил прославленного богослова, что долг призывает его в Барчестер. Тут действовали искрытые пружины. В последнее время мистер Эйрген вёл ожесточённый спор об апостольской преемственности не более не менее, как с мистером Слоупом. Они не были знакомы, но в печати не щадили друг друга. Мистер Слоуп, для придания силы своим аргументам, назвал мистера Эйрбина филином, а мистер Эйрген в ответ намикнул, что мистер Слоуп Апостат. Битва завязалась на страницах Юпитера, этой влиятельнейшей газеты, редактор которой склонялся к взглядам мистера Слоупа. Впрочем, её читателям дискуссия скоро надоела, и поэтому одно из едовитишех инвектив мистера Слоупа было предпослано в сообщение, что в дальнейших письмах преподобных джентльменов будут печататься лишь на правах объявлений. Однако были найдены менее дорогостоящие способы публикации ответов, и война обушевала вовсю. Мистер Слоу утверждал, что священника делает священником главным образом его внутренняя преданность своим пасторским обязанностям. Мистер Эйрбин настаивал, что человек не может быть священником и не обретает ни единого пасторского свойства, если на него не возложит руки какой-нибудь епископ, который в свою очередь стал епископом вследствие возложения на него ещё чьих-то рук и так далее до одного из апостолов. Противники постоянно поднимали друг друга на рога силлогизмов, но обоим это ничуть не вредило, и война кипела себе и кипела. Не берёмся сказать, сыграла ли любвисть врага какую-либо роль в согласии мистера Эрбина принять приход святого Юолда, но так или иначе в кабинете доктора Гвинна было решено, что он его принимает и будет содействовать изгнанию мистера Слоупа из Барчестера или хотя бы заставит его замолчать на то время, пока он там останется. Мистер Эрбин намеревался сохранить свою Оксфордскую квартиру а для прихода взять младшего священника, но он обещал уделять барчестеру как можно больше времени, и доктор Грантли вполне удовлетворил это обещание столь великого человека. Немалое удовольствие доставляла ему и мысль, что епископа Прауди вынужден будет отдать приход у себя под боком заведомому врагу своего любимца. И весь обед с лица архидиакона не сходила довольная улыбка. Он отдал должное вкусным кушаниям, выпил вина, шутил с дочерьми, весело рассказывал про Оксфорд, посоветовал тестю навестить доктора Гвинна и вновь принялся восхвалять мистера Эирбина. А мистер Эирбин женат, папа, спросила Гризельда. Нет, девочка, члены факультета женатыми не бывают. Он молод, папа, Ему лет 40, если не ошибаюсь, ответил архидиакон. "О", -о, -о сказала Гризельда. Для неё 40 звучало почти как 80. Когда дамы удалились, оставив джентльменов за вином, мистер Хардинг поведал о своей беде. Но даже это не омрачило радости архидиакона, хотя ещё больше разожгло его боевой задор. Этого он не может повторял доктор Грантли, пока тесть перечислял ему новые обязанности смотрителя. Не стоит его и слушать. Он не имеет права что-либо менять. Кто? спросил бывший смотритель. Ни епископ, ни капеллан, ни даже жена епископа, чьё слово в подобных делах, кажется, весит больше, чем слово их обоих. У всех обитателей дворца вместе взятых нет власти превратить смотрителя богоделенни в директора воскресной школы. Но у епископа есть власть назначить кого ему угодно, и не уверен. По-моему, такой власти у него нет. Пусть попробует. Посмотрим, что скажут газеты. На этот раз общество будет за нас. Но прауди, хоть он и осёл, достаточно опытен. И не станет ворошить осиное гнездо. Мистер Хардинг вздрогнул при одной мысли о газетах. Он уже в достаточной мере изведал такого рода публичную известность и не хотел вторично превращаться ни в чудовище, ни в мученика. Кротко выразив надежду, что газеты на этот раз оставят его имя в покое, он спросил, не лучше ли ему будет сразу отказаться самому. Я старею, Новые обязанности будут мне не по силам. Новые обязанности, воскликнул архидиакон. Но я же говорю вам, что никаких новых обязанностей не будет, и старые тоже, ответил мистер Хардинг. Буду довольствоваться тем, что у меня есть. Перед его умственным взором всё ещё стоял мистер Слоуп, выметающий мусор. Архидиакон допил свой гларет. и собрал свою энергию. Надеюсь, сказал он, что вы не будете столь слабодушны и не позволите такому человеку, как Слоуп, помешать вам исполнить ваш долг. Вы знаете, что ваш долг вновь занять вашу должность в богодельне теперь, когда содержание установлено парламентским актом, и причина, заставившая вас уйти, устранена. этого вы отрицать не можете и если сейчас вы поддадитесь робости ваша совесть вам не простит и в заключение периода архидиакон передал своему собеседнику бутылку ваша совесть вам не простит продолжал он затем вы отказались от этого места из щепетильности которую я уважаю но не могу считать оправданной Такое же мнение были и все ваши старые друзья. Вы покинули ваш старый дом, настолько же выиграв во всеобщем уважении, насколько проиграли в житейских благах. Теперь все ждут, что вы вернётесь туда. Доктор Гвин говорил недавно: "Доктор Гвин забыл, что я теперь совсем уже старик". "Старик?" вздор, сказал архидиакон. Вы вовсе не считали себя стариком до разговора с этим наглым выскочкой. Если я доживу до ноября, мне будет шестьдесят пять. И семьдесят пять, если вы проживете после этого еще десять лет, причем вам и тогда будет не занимать стать бодрости. Но ради бога не надо отговорок, ведь ваша ссылка на старость просто отговорка. Ну что же вы не пьете? Это только отговорка. На самом деле вы боитесь слоупа и готовы скорее обречь себя на бедность и лишения, только бы не вступать в драку с человеком, который растопчет вас, если вы это ему позволите. Я действительно предпочитаю не вступать в драки. И я тоже. Но иногда другого выхода нет. Он добивается вашего отказа, чтобы выдворить в богодельню свою креатуру, чтобы показать свою власть. Я оскорбив вас, оскорбить нас всех, ибо это касается всего соборного духовенства. Если не ради себя, то ради нас вы обязаны не уступать ему. Неужто из-за какой-то зайчьей робости вы попадётесь в расставленные вам силки и без сопротивления позволите ему вырвать у вас хлеб изо рта? Зайчья робость несколько обидела мистера Хардинга. Что за мужество Драться из-за денег, спросил он. Если в нашем грешном мире честные люди не станут драться из-за денег, всеми деньгами завладеют люди нечестные, а это вряд ли будет во благо. Нет, мы должны использовать все средства, которыми располагаем. Если довести ваше рассуждение до логического конца, церкви вообще следует отказаться от своих доходов. А вы вряд ли станете утверждать, что подобная жертва её укрепит. Архидиакон молча налил в свою рюмку и благоговейно выпил её за увеличение и упрочение земных сокровищ церкви, столь дорогих его сердцу. Мне кажется, следует избегать ссор между священником и его епископом, сказал мистер Хардинг. Согласен. Однако заботиться об этом должен не только священник, но и епископ. Вот что, друг мой. Я поговорю об этом деле с епископом, с вашего разрешения, разумеется. Не тревожтесь, я не поставлю вас в неловкое положение. Я убеждён, что весь этот вздор с воскресными проповедями и школами затеяли мистер Слоуп и миссис Прауди, а епископ об этом ничего не знает. Не принять меня епископ не может, а я выберу время, когда при нём не будет ни жены, ни капеллана. Я уверен, вы получите назначение без каких-либо условий. Что до скамьи в соборе, это мы предоставим настоятелю. Мне кажется, этот дурак и вправду воображает, что епископ может хоть унести собор в кармане, если ему заблагорассудится. Так и было решено. Мистер Хардинг приехал за советом, а потому счел себя обязанным принять полученный совет. Кроме того, он наперед знал, что архидьякон и слышать не захочет о его отказе, а потому, высказав свое мнение, готов был уступить. Поэтому они направились в гостиную, довольные друг другом, и вечер прошёл в приятных пророчествах о будущей войне между Эйрбином и Слоупом. Войне мышей и лягушек будет до неё далеко, как и гневу Ахилла и Агамемнона. Архидиакан смаковал свой последний ход, потирая руки. Сам он не мог снизойти до единоборства со Слоупом, но Эйрбин Иное дело. Такой подвиг как раз во вкусе Эйрбина, и только ему он по плечу. Архидиакона отошёл ко сну всё в том же отличном расположении духа, но когда его голова упокоилась на подушке, и миссис Грант ли высказала ему своё мнение о положении дел в Барчестере, настроение его омрачилось. Во всяком случае, последние его слова в этот вечер были, если так Так клянусь Богом, я больше с ней в жизни слова не скажу. Один раз она вывалила меня в грязи, но соприкосновение с подобной грязью я не потерплю. И архидиакон содрогнулся, сотрясая всю мебель вокруг, настолько поразила его эта мысль. Надо сказать, что близкие вдовы Болт были к ней постыдно несправедливы. Она разговаривала с этим человеком три раза и обещала взять класс в воскресной школе, этим и исчерпывались её грехи, бедняжка Эленор. Но время покажет. На следующее утро мистер Хардинг вернулся в Барчестер. С ним больше не говорили о знакомстве его младшей дочери с мистером Слоупом. Однако он заметил, что за завтраком архидиакон был гораздо сумрачнее, чем накануне.